Глава 14. Нет, Слуцкий, не пущу, произношу уверенно, вспоминая, чем закончилась наша встреча в прошлый раз, когда я принесла Антону заявление об увольнении, а в итоге чуть на Мальдивы с ним не улетела. Я и купальник купить ещё не успела. Как выберу, дам знать. А пока нам лучше не встречаться. Даже не видя лица Антона, знаю, что он сейчас презрительно щурится и раздувает ноздри, получив отказ. Звёздочка, ты радоваться должна, что я, как дурак, пороги твои оббиваю. Хватит дуться. С предложением я к тебе, заманчивым. Открывай. Это меня и пугает. Знаю, зачем Слуцкий приехал и что предложит. Но от одной мысли, что он ко мне прикоснётся, горло перехватывает удушливый спазм. Домой не пущу. В машину тоже страшно спускаться. Завтра в центре в нашем месте пересечёмся. Я буду с подругой. Алёна. Грозно речит Антон: Я больше не позволю к себе прикаснуться, перебиваю его. Особенно после того видео, где ты нежничал с другой, а об меня перед этим вытирал ноги. Завтра встретимся в Веге. Чеканю я на виду у людей. Я буду с Настей. Ты боишься меня, что ли, звёздочка? слышится извивительная усмешка. Я в курсе про деньги, которые Дима у тебя взял в долг. Он постарается всё быстро вернуть. Я спросил, боишься или нет, что ты с тем и соскакиваешь. Начинает заводиться Слуцкий. Учитывая, что ты перестал слышать слово «нет», совсем не странно, что появилось это чувство, не находишь? Аленушка, я же со всей душой к тебе и не хочу обижать свою девочку. Возле тебя плохой человек вьется, не надо совершать ошибки. Это он на Яниса намекает? Все может быть, и даже ошибка. Но чуть позднее, если я буду к ней готова. Надеюсь, чувство вседозволенности у Хулио не такое впечатляющее, как у Фернандо. Если бы сейчас передо мной стоял выбор пустить в квартиру Антона или Яниса, то не раздумывая указала бы пальцем на второго. Ян хотя бы останавливаться умеет и убирать руки, когда его об этом просишь. Завтра в 6 в Веге. Я завершаю разговор и судорожно набираю в лёгкие воздух. В груди снова горит от нехорошего предчувствия. В спорте и тренировках было проще существовать. Там многое завязано на дисциплине и злости. Что всё обы как получается, что кто-то лучше тебя. В отношениях оказалось иначе, особенно с таким непростым человеком, как Антон. Да, я тоже не подарок. У меня сложный характер. Да и в разладе часто виноваты оба партнёра. Но когда есть чувства и уважение, то люди преодолевают трудности. А если всего этого нет, выходит как сейчас. Мужчина пытается продавить женщину под какие-то свои решения и волю, а когда она не поддаётся, закручивает гайки, не оставляя ей выбора. После разговора с Антоном тут же пишу ласки. Настя соглашается завтра вечером выйти со мной в свет. Что там будет, с Луцким, позже скажу. Иначе откажется, а идти на встречу одна я не хочу. Выключив звук на телефоне, иду спать. Опять снится всякая ерунда. Я просыпаюсь разбитая и опухшая. Проверяю уведомления и заметив сообщение от неизвестного номера, открываю его. Пиджак вернёшь? Он у меня счастливый, а я очень суеверный. После полудня важные переговоры, пожалуйста. Я убежала из машины Яни с его пиджаки, но встречаться с Игнасом снова опасно, особенно на глазах у Аркаши. Если бы не признание брата, то уже написала бы Яну, что может подъехать и забрать свою вещь. А пока не стоит провоцировать Антона. Подожду, когда он решит свои проблемы и улетит из страны, естественно, без моего сопровождения. Попрошу брата, он завезёт. Скинь адрес офиса. Тут же приходит сообщение с адресом и припиской. Но хотелось бы, чтобы ты лично. Я не кусаюсь. По примирительному кофе. Ох, Ян, мне бы для начала с Антоном разобраться, а потом, возможно, отвечу на твои знаки внимания. Если к тому времени не перегорят озорные огоньки в твоих глазах, которые мне очень нравятся. Всё же выдержка и терпение у Игнасаса на высоте. Впечатляют. Вроде бы неплохой мужчина на первый взгляд. Может, зря отталкиваю. Я завариваю чай с лимоном, готовлю омлет и иду в комнату брата. Димки опять нет. А Бултус Где же ты ночью на пролёт проводишь? Набираю его. Недоступен. Хоть бы контакты своих ба поставлял, мало ли что. Давай вечером встретимся, если не хочешь кофе в моём кабинете. Приходит ещё одно сообщение от Яниса, когда я не отвечаю на предыдущее. Если сама не можешь, то давай я заберу. Через часик примерно. Очень нужен Алёна. Я сама завезу, через пару часов. Кофе дома попью. нажимаю на кнопку отправить, расплываясь в улыбке. Ну какой же упёртый этот бракованный фейерверк. Через 5 минут Ян сбрасывает код пропуска. Надо же, как всё серьёзно. Может усложнить уровень игры и позвать хулиона на настоящую встречу с моим мужчиной. Но нет, до такой степени подставлять себя и Игнаса я не хочу. Достаточно того, что Слуцкий и так знает о существовании соперника. Поэтому и приезжал, прощупать почву. После завтрака еду на работу. День предстоит суматошный. У меня у самой переговоры назначены на вторую половину дня. Ничего не успеваю в последнее время или не хочу. Тут уж с какой стороны посмотреть. Я сажусь в свою развалюху и ищу глазами внедорожник Аркаши, но того нигде нет. Странно. Хотя это к лучшему. Мне и так аукнется поездка в офис к Янису. Опрометчивое решение. дёргать тигра за усы, когда не готова зайти дальше. Но сегодня у меня замечательное настроение, даже немного игривое. Ну и ещё любопытно узнать, был ли Антон у Яна или всё ограничилось предупреждающим разговором с охранником. К чему мне быть готовой этим вечером в Веге? Хочется думать, что это основная причина моего любопытства, а не зарождающийся интерес к Игнасосу. Взяв пиджак с заднего сиденья, я поднимаюсь на 17-й этаж. Секретарша просит подождать и, позвонив Янису Артуровичу, докладывает, что к нему пожаловала некая Алёна Владимировна. Даже интересно становится посмотреть на этого мужчину, восседающего в кожаном кресле за огромным столом. Не могу представить Яниса в строгом образе. Совсем он другие ассоциации у меня вызывает. Вроде не мальчик, по 30 или чуть старше, но повадки дикие, как у подростка с играющими гормонами. Рядом с Хулио я тоже себя девчонкой ощущаю, хотя уже давно не она. Проходите, кивает женщина на дверь, из которой выходят два молодых человека, внешне похожих друг на друга. Я переступаю порог просторного кабинета, избавляясь от мысли, что допускаю ещё одну роковую ошибку. Осматриваюсь по сторонам, сильнее сжимая в руках ткань пиджака. Судя по расположению компании, Игнас с небес твою Ну и по машине, и часам на его запястье это тоже заметно. Без подвоха, расплывается Ян в улыбке, заметив меня, и смотрит таким взглядом, будто хочет съесть. За дверью охранника сбитой нет? Нет. У Бафя огонь в своих дьявольских глазах. Мне хватило позавчерашнего напора. До сих пор губы саднит. Глаза Яна загораются ещё ярче. Он нагло разглядывает меня, словно я и впрямь изысканный десерт. Что его так привлекло? На мне обычное платье-футляр и ботильоны. Я так каждый день одеваюсь. Подхожу ближе и бросаю счастливый пиджак на диван, который стоит у окна, заметив, что вид отсюда открывается потрясающий. Город как на ладони. Ни в какое сравнение с твоей каморкой, да? озвучивает Ян мои мысли. Ни в какое. соглашаюсь я. Какие планы на вечер, Алёна? Ян встаёт из-за стола и подходит ко мне, останавливается за спиной. По твою душу ещё не приходили? спрашиваю я то, что интересует на данный момент больше остального. А что? недовольно отзывается Ян и делает ещё один шаг, сокращая между нами дистанцию. Я чувствую его дыхание на затылке и напрягаюсь, готовясь защищать свои границы. Ты снова приглашаешь меня на свидание. Кто-то без комплексов и морали не смущает, что я с другим мужчиной встречаюсь. Не хочу об этом говорить, Алёна. пока с нюансами не разберусь. Но с ухажером, как я понял, не всё у вас гладко, если ты, как светофор, цвета меняешь. Красный на жёлтый сменила, если сама приехала. Так и до зелёного недалеко, да?» Ян кладёт руки на талию и поворачивает меня к себе. «Так какие планы на вечер, цветочек?» «Красный, Ян. Получишь пощёчину, если начнёшь опять применять язык не по назначению. А планы на вечер грандиозные». Но ты в них не вписываешься, отвечаю я шёпотом, выбираясь из тесных объятий. Ожидаемо, хмыкает он, опуская руки по швам. Может, подруга твоя общительнее? Ласка понравилось. Хочешь приударить за ней вместо меня? одобряю. Какая-то невнимательная Алёна. Сказал же, что постоянин в своих симпатиях. Завербовать в информаторы её собираюсь. Мы с ней немного бизнес-план накидали в прошлый раз. Сейчас уточню, когда можно будет подъехать, чтобы хозяйке его показать, вместе с подробным анализом моих расчётов. Ход конём? Ага. Я наблюдаю, как Ян подходит к столу и берёт в руки телефон. Действительно звонит Ласки. Не блефует. Настя, судя по всему, говорит, что сегодня встречается со мной в Веге. Ну просто зашибись. А впрочем, пусть хулио подъезжает. В крайнем случае оставим мальчиков наедине. А сами с лаской домой отправимся. Так даже лучше. Ну вот и всё. Ещё одно свидание в копилку. Довольно улыбается Ян. Никаких сложностей и проблем, да, Алён. Ага, совсем всё радужно в твоём представлении. Я разворачиваюсь и иду на выход. Всё, приятности закончились? Опять подразнилась, избегаешь. Раздражается Хулио. Твой счастливый пиджак на месте, а меня тоже ждут дела. Через полтора часа нужно быть в другом конце города, а с учётом пробок это весьма затруднительно. Опаздывать я не люблю. Пока, Ян. Наверное, со стороны это и выглядит как побег, но, кажется, дело ещё кое в чём. Я вошла во вкус. Мне нравится провоцировать Игнасоса и видеть злой блеск в его глазах. В конце концов, не безгранично же у него терпение. Пусть сорвётся, я в нём разочаруюсь и на том разойдёмся. Алён. Окликает меня Яна у двери. Задерживаюсь, не поворачивая головы. Ты ведь не любишь его. Да ладно, хулю. Наконец-то поверил в наличие у меня ухажора. И хочу, чтобы озвучил слова, что крутятся у него в голове. А если чувств нет, то зачем ты с ним? Я ведь могу дать не чуть не меньше. Я оборачиваюсь, прожигая Яна глазами. Мима Игнасос, и снова красный, предупреждающий. Поясни. Все мы допускаем ошибки. Любим выдавать желаемое за действительное, особенно когда кругом так много подделок вместо тех самых искренних чувств. Правда, полагаешь, что чувства можно купить за деньги, а девушки рядом с респектабельными мужчинами лишь исключительно из-за благ? Как та красавица, которую ты привёл позавчера на ужин? Есть у тебя к нему чувства или нет? Хмурится Янис. Когда-то думала, что есть, даже мечтала создать с ним семью. Многозначительно отвечаю я, натягивая подобие улыбки. А теперь? Теперь, Ян, я уверена, что и в помине нет никакой любви. Это слово, кстати, переводится как страстное желание и похоть. Ты знал? Вот такая грустная сказка, хмыкаю я. Никому не позволяй вести себя в заблуждение. Игнасос ничего не говорит. Лишь задумчиво смотрит на меня, вложив руки в карманы брюк. Я бросаю взгляд на наручные часы. Нельзя задерживаться. Время не в обрез. Не хватало ещё опоздать на встречу с крупным заказчиком. Закрываю за собой дверь и спускаюсь к машине, думая о том, что действительно нет никакой любви. Есть только сильное влечение, которое со временем проходит, оставляя внутри оглушающую пустоту. Стоит ли ещё раз бросаться в омут с головой? чтобы потом опять испытывать боль. Это уж вряд ли